Правило 73. У подростка должно быть право голоса. Ваш ребенок должен научиться принимать решения, а также идти на компромисс. Как работать в команде, как совершать сделки и вести переговоры. На мой взгляд, всему этому удобнее всего учить подростка, вовлекая его в процесс принятия общесемейных решений. Особенно если решение каким-то образом касается ребенка, тогда вы обязательно должны спросить его мнение. Конечно, голос подростка вовсе не обязательно должен становиться решающим. Дети должны осознавать, последнее слово всегда остается за тем, кому принадлежит дом и семейные средства. Но ситуации бывают разные, и исключения могут быть и из этого принципа. Очевидно, что дети не должны заставлять вас пристраивать к дому флигель с тремя спальнями на основании того, что каждый из них желает иметь по отдельной спальне и отдельному кабинету. Но посоветоваться с ними о том, как лучше организовать имеющееся пространство, чтобы им было как можно удобнее, вы можете. И должны. Взрослее дети должны привыкать принимать решения, давать советы и взаимодействовать с окружающими взрослыми на равных. Почему бы не разрешить ребенку покрасить стены в спальне именно в этот цвет, тем более, что и делать, и это он будет самостоятельно. Напомню, как один из моих отпрысков, будучи подростком, самостоятельно заделывал маленькую дырочку в стене своей спальни. К тому моменту, как работа была окончена, этот участок стены представлял собой бугристый кусок 6 дюймов поперечнике но я не стал ничего исправлять. Я сохранил стену в таком виде, как память о его первых декораторских опытах. Сын давно живет в собственном доме, его шишка на стене осталась. Теперь же он стал настоящим мастером в малярных и прочих отделочных работах, а стена в его бывшей спальне напоминает мне о том, что детям нужна отправная точка для дальнейших достижений. Еще одна важная область – семейные поездки, если они еще имеют место в вашей семье. Планировать бюджет – ваша задача, но в определении места отдыха должны принимать участие все. В крайнем случае вы можете воспользоваться правом ВЕТО, но ну и любой другой член семьи тоже. Конечно, как бы ни было важно обучение принятию самостоятельных решений, я говорю сейчас не только об этом. Я хочу сказать, что дети должны чувствовать себя причастными ко всем семейным делам, иметь возможность влиять на решения, которые касаются всех. В том числе, возможно, и к установлению правил. Берите пример с команды чемпиона Англии по регби, в которой все принципы и основы стратегии игр и тренировок устанавливаются общим решением всех членов – Принятые таким образом правила затем неукоснительно соблюдаются всеми, так как все участвовали в их составлении. И, наконец, чем больше вы будете находить возможности взаимодействия с детьми-тинейджерами, как со взрослыми, тем больше стимул у них будет и вести себя соответствующим к всеобщему удовольствию.